Послание Тарьела возлюбленной и сватовство нестан Я писал в ответ «О солнце! Свет, неспосланный тобою, Усмирив мою отвагу, овладел сегодня мною. Как безумец упиваюсь я твоею красотою! Чем воздам тебе за это, если я внимание стою? Раньше я в живых остался по твоей лишь благостыне». И опять меня, безумца, осчастливила ты ныне. Для меня твое запястье драгоценнее святыни, с ним весельем объятый забываю я уныние. Видит Бог, твое желание я хотел предупредить. Я вуаль тебе за счастье почитал бы подарить. О, приди ко мне на помощь, помоги безумцу жить, разве я кого другого в состоянии полюбить? дева тотчас удалилась я задумался устало эй царевна предо мною в сновидении предстала вздрогнул я и пробудился и ее как не бывало вспоминая голос милый я уже не спал немало Рано утром царь с царицей во дворец меня позвали я покорный властелину появился в царском зале царь с царицей три вазира там большой совет держали Мне они, как Амирбару, сесть напротив приказали. Царь сказал, «По Божьей воле мы на склоне наших дней. Время старости подходит, время бедствий и скорбей. Даровал нам Бог царевну, не послал нам сыновей. Мы ее, как сына, любим и заботимся о ней. Нынче мы царевну браком сочетать должны законным». Ей супруг достойный нужен. Где, скажи, найти его нам? Будет он хранить державу и владеть индийским троном. Угрожать стране войною он не даст иноплеменным. Я сказал, прискорбно сердцу, что творец вам не дал сына. Но, прекрасная царевна, упование господина, породнится с вами счастье для любого властелина». Вам, правителям, известен образ свадебного чина. Мы советоваться стали. Я от горя помертвел, понимая, что не в силах изменить течение дел. Царь сказал мне, шах харезма, горделив, могуч и смел. Если он отдаст нам сына, будет сладок наш удел. Было видно, царь с царицей предрешили все заранее. Слишком явно на совете совпадали их желания. Я вступить с моим владыкой не решился в пререкание и молчал, как прах ничтожный, потерять боясь сознания «Шах», — промолвила царица, — «государь весьма отменный, будет сын его под пару нашей дочки несравненной». Что я мог сказать на это, ей, владычица надменной?» Согласился я несчастный, запятнал себя изменой. Царь отправил к харизмийцу, наилучших из людей. «Шах! Наследника престола я лишён в семье моей. Я взрастил царевну дочку, не имея сыновей. Да прибудет твой царевич, и супругом будет ей!» Люди быстро возвратились, отягченные дарами. Шах ответил им такими благосклонными словами. «Даровал нам Вседержитель то, что мы желали сами. Кто ж откажется от девы? Нет такого между нами». И опять за нареченным царедворцы полетели. «Не задерживайся, Витязь, и немедли в этом деле!» Как-то раз, устав на поле, я лежал в своей постели. Сердце горестью томимо не мечтало о веселье. Мне ножом пронзить хотелось сердце полное тоской. Вдруг Асмат слугу прислала, с вестью краткою такой. Та, чей стан стройней алоэ, хочет видеться с тобой. Приходи немедля, витязь, в башню девы молодой. На коня я сел, поехал и вошел в ее ограду. И Асмату входа в башню повстречал, пройдя по саду. И печаль ее заметил по слезам ее и взгляду и встревоженный не смел я про свою спросить отраду. Скорбь сестры моей названной в этот день меня смутила. Дева, как бывало раньше, не смеялась, не шутила, не сказала мне ни слова, только плакала уныла заранив тревогу в сердце, ран моих не исцелила. Эта плачущая дева, не вступая в разговор, провела меня в покое и откинула ковер. И увидел я царевну, и узнал ее убор, но лучи ее не грели, как бывало до сих пор. Упадало на завесу от нее подобие света, но она была небрежно в этот скорбный час одета. В том же платье изумрудном, на тахте того же цвета, вся в слезах сидела дева, на поклон не дав ответа. Как на выступе утеса громоносная тигрица на меня смотрела гневно омраченная девица. Ни луна, ни солнце в небе не могли бы с ней сравниться. Наконец она привстала предо мной, молнии лица. «Лжец!» — воскликнула царевна. «Верно, нет в тебе стыда. Коль, нарушив слово клятвы, ты посмел войти сюда». «Бог воздаст тебя за это! Жди теперь его суда!» Я сказал, «Открою солнце! В чем она, моя беда? Как могу я оправдаться, коль тебя не разумею? За какие преступления пред тобою я бледнею?» Но она мне отвечала, «Что слова тебе злодею? Обманулась я по-женски, став возлюбленной твоею». Отдают меня насильно за царевича чужого. Ты на это согласился, не сказал отцу ни слова. Ты свою нарушил клятву, ты похож на пустослово и отныне за притворство я мстить тебе готова. иль не помнишь, вероломный, как ты плакал и стонал, как тебе лекарство лекарь приносил и подавал? С кем теперь сравню тебя я, переменчивый бахвал? От тебя я отрекаюсь, ибо ты неверен стал. Будь владыки наши правы, будь они совсем не правы, кто б не правил Индостаном, я наследница державы. Я не дам тебе, изменник, продолжать твои забавы. Ты лукав, и все стремления у тебя, как ты, лукавы. Я тебя заставлю скрыться из отцовского предела. Не уйдешь по доброй воле, улетит душа из тела. Ты подобной мне не сыщешь, как бы сердце не болело. «Горе мне!» При этом слове стон раздался Тариэла. Я тогда воспрянул духом от таких ее речей и взглянул, подняв зеницей, в глубину ее очей. «Удивляюсь, как живу я, разлучён навеки с ней. Почему, мир коварный, жаждешь крови ты моей?» На ковре Коран открытый я заметил пред царевной. Взяв Коран, прославил Бога я молитвою душевной. Я сказал, меня, о солнце, ты спалила речью гневной, но послушай, что скажу я о судьбе моей плачевной. То, о чем скажу тебе я, будет правдою святою. Коль солгу, пускай все небо потемнеет надо мною. Ты сама сейчас увидишь. «Не запятнан я виною». «Говори», — она сказала и кивнула головою. Я сказал, «Коль словом клятвы я несчастный пренебрег, пусть и молнии и громы на меня обрушит Бог. Разве я любви блаженство без тебя изведать мог? Разве я живым останусь, коль пронзит меня клинок? Царь меня в свои чертоге пригласил на совещание». «Чужестранного супруга он избрал тебе заранее. Что я мог с царем поделать, затевая пререкания?» Согласился я, на время затаив свои страдания. «Как я мог с владыкой спорить, если он не понял ясно, что стране без государя быть поистине опасно? Я один имею право здесь царить единовластно. Пусть идет сюда царевич. Он идет сюда напрасно». Я сказал себе, подумай, нужно выбрать новый путь, поразмыслив на досуге легкомысленным не будь. Уж хотелось мне, как зверю, убежать куда-нибудь, но тебя, мое светило, разве мог я обмануть? Ради сердца, как на рынке, торговал я там душою. Ливень, розуледенивший вдруг повеял теплотою. Ряд сияющих жемчужин приоткрылся предо мною. «Если так, — сказала дева, — незапятнан ты виною. Разве я могу поверить, что избрал ты путь обмана, что грешишь ты против Бога над страницами Корана? Ты руки моей немедля попросил у Фарсадана, чтоб воссесть тебе на троне государем Индостана». Тут она, забыв о гневе, стала ласково со мной то ли сошло на землю солнце, то ли месяц молодой. Обласкала и впервые усадила пред собой, в сердце нежными словами потушила пламень мой. «Мудрецу», — она сказала, — торопиться не пристала. «Поступить он так обязан, чтоб душа не горевала. Если ты задержишь гостя, паразит тебя опала». И тогда над Индостаном разразится бед немало. Если ж гость сюда приедет и решит на мне жениться, мы расстанемся и в траур обратиться багреница. Будем мы с тобою плакать, а владыки веселиться. Нет, не должно чужестранцу в Индостане утвердиться. Я сказал, не дай-то Боже, чтоб приехал к нам жених. Лишь прибудут харизмийцы... Я сумею встретить их. Пусть они узнают силу и проворство рук моих. После битвы мы посмотрим, что останется от них. Но царевна отвечала, не велит рассудок здравы, чтобы я была причиной этой ярости кровавой. Лишь царевича убей ты, не грози другим расправой. Куст сухой зазеленеет там, где суд творится правый. Сделай так, герой отважный, наделенный силой львинной. Жениха убив украдкой, не сражайся ты с дружиной. Ты его, единоверцев, не равняй с простой скотиной. Сердце вынести не в силах этой крови неповинной. Объяви ты Фарсадану, чтоб не впасть в великий срам. Наша Индия вовеки не достанется врагам. Из отцовского наследия Я ни драхмы не отдам. Я сожгу твою столицу, если будешь ты упрям. Обо мне не начинай ты с государем разговора. Пусть не думает владыка, что любовь — причина спора. Будет царь молить и плакать, он не вынесет позора. Я в твои отдамся руки, и на трон взойдем мы скоро. Этот замысел царевны мне безумцу полюбился и опять с мечом в деснице сердцем я воспламенился. Хоть удерживала дева, с нею быстро я простился, но обнять мое светило на прощание не решился. С болью очи оторвал я от девических красот, и вела меня рабыня, провожая до ворот, и ушел я, как безумный, и в печальный вечер тот за единственную радость вынес тысячу невзгод.